и весьма дружески угостил его вином, которое принес вновь появившийся барни. — Славная штука! — заметил мистер Клейпл, причмокивая губами. — Мой милый, — сказал Феджин, — приходится очищать кассу или карман, или женский редикюль, или дом, или почтовую карету, или банк, если пьешь регулярно. Услыхав эту выдержку из своих собственных речей, мистер Клейпл откинулся на спинку стула и, с испуганной физиономией, перевел взгляд с еврея на Шарлотт. — Не обращайте на меня внимания, мой милый, — сказал Феджин, придвигая свой стул. — Вам повезло, что вас слышал только я. Очень удачно вышло, что это был только я. — Я их не брал, — заикаясь, выговорил Ной. Он уже не вытягивал ног, как подобало независимому джентльмену, а подбирал их старательно под стул. Это все ее рук дело. — Они у тебя сейчас, Шарлот. Ты же знаешь, что у тебя? — Неважно, у кого они и кто это сделал, мой милый, — отозвался Феджин, бросив однако хищный взгляд на девушку и на два узла. — Я сам этим промышляю. — Поэтому вы мне нравитесь. — Чем промышляете? — спросил мистер Клейпл, слегка оправившись. — Такими делами, — ответил Феджин. — Ими занимаются и обитатели этого дома. Вы попали как раз куда нужно, и здесь вы в полной безопасности. — Во всем городе не найдется более безопасного места, чем коллеги. Впрочем, это зависит от меня. А я почувствовал симпатию к вам и к молодой женщине, потому-то я и заговорил, и пусть у вас на душе будет спокойно. Может быть, после такого заявления у Ноя Клейпола и стало спокойно на душе, но к телу его это отнюдь не относилось, ибо он ерзал и корчился, принимая самые нелепые позы, и взирал на своего нового друга боязливо и подозрительно. я вам еще кое что скажу продолжал феджен после того как успокоил девушку дружелюбными кивками и пробормотал какие то ободряющие слова есть у меня приятель который сможет исполнить ваше желание и выведет вас на верную дорогу а тогда вы изберете дельц которое по вашему мнению больше всего подходит вам поначалу и обучитесь всему остальному «Вы как будто говорите всерьез?» — сказал Ноэ. «А какая для меня польза говорить иначе?» Пожимая плечами, спросил Феджин. «Знаете, я хочу сказать вам словечко в другой комнате». «А к чему утруждать себя и вставать?» — возразил Ноэ, постепенно снова вытягивая ноги. «Она пока отнесет вещи наверх. Шарлотт, займись узлами». Этот приказ, отданный весьма величественно, — был исполнен без всяких возражений, и Шарлотт удалилась с поклажей, а Ноэ придержал дверь и посмотрел ей вслед. — Недурно я ее натаскал, правда? — вернувшись на свое место, спросил Антоном Укротителя, который приручил дикого зверя. — Очень хорошо, — заявил Феджин, похлопывая его по плечу. — Вы гений мой милый! — — Ну что ж, пожалуй, не будь я им, не сидел бы я сейчас здесь, — ответил Ноэ, — но послушайте, она вернется, если вы будете мешкать. — Ну, так что вы об этом думаете? — спросил Феджин. — Если мой приятель вам понравится, почему бы вам к нему не пристроиться? — А дело у него хорошее. — Вот что важно, — отвечал Ноэ, подмигивая одним глазом. «Самое отменное. Нанимает множество людей. С ним лучшие люди. Этой профессии». «Настоящие горожане?» — спросил мистер Клейпл. «Ни одного провинциала. И не думаю, чтобы он вас принял даже по моей рекомендации. Не нуждайся он как раз теперь в помощниках». «Надо ему дать?» — спросил Ноя, похлопав себя по карману штанов. — Без этого никак не обойтись, — решительным тоном ответил Феджин. — Но...